Когда я был маленьким, ребята, у меня было три самых любимых игрушки. Резиновый крокодил Гена, пластмассовая кукла Галя и неуклюжий плюшевый зверек со странным именем — Чебурашка. Чебурашку сделали на игрушечной фабрике, но сделали так плохо, что непонятно было, Кто же это такой? Заяц? Медвежонок? Или вообще австралийский кенгуру? Мои родители говорили, что это неизвестный науке зверь. Я очень любил свои игрушки. И вот, ребят, когда я вырос, я решил написать о них целую сказку. Разумеется, в сказке они будут живые, а не игрушечные. В одном густом тропическом лесу Жил добыл да один маленький зверек. Однажды он проснулся утром рано, Заложил лапы за спину И отправился немного погулять И подышать свежим воздухом. Я не Как я привет, как вы утро не ныряю. Я не пою среди, значит, я не соловей. А кто я сам не знаю, а кто я сам не знаю. Около большого фруктового сада он вдруг увидел несколько ящиков с апельсинами. Ой-ой-ой, я... апельсины и растут прямо в ящиках. Съем-ка я один. Кто, я сам не знаю. Сам не знаю. Ой, матушки, кажется, я объелся, Ой, и спать хочется. Спал Чебурашка так крепко, что даже не слышал, как пришли рабочие, заколотили ящики и погрузили их на корабль. Ящики долго-долго плавали по морям, океанам, и в конце концов оказались в овощном магазине очень большого города. Нам сюда народ бежит, налетает дружно, Потому что здесь лежит все, что людям нужно Овощи, фрукты, прочие продукты Тыква и брюква, импортная клюква <мит> В этом ящике у меня что-то коричневое, ага, это картошка, а вот здесь, здесь что-то красное, это помидоры, да, нет. или свекла, нет, помидоры. Никогда я не грублю и дружусь в охоту, Потому что я люблю честную работу. Овощи, фрукты, прочие продукты, Тыква и брюква, и импортная клюква. А в этом ящике апельсины, в этом тоже, здесь тоже. А это кто? Зверек. Ну, садись-ка на стол. У, упал. Садись-ка на стул. А, опять упал, чебурахнулся. Фу ты, чебурашка какой, а? Да как же ты попал-то сюда? Не знаю. А что же мне с тобой делать? Не знаю. Ну, позвоню в зоопарк. Алло, зоопарк, у меня есть зверек. Он приехал в ящики с джунглей. Соединяюсь с отделом тигра. Нет, это не тигр, он коричневый с ушами. Соединяюсь с отделом медведей. Да не медведь это, он глазастый. Даю кабинет кенгуру. Да не надо мне кенгуру-то. Совсем вы меня запутали. Не надо мне никого. Пусть он у меня остается. До свидания. Знаешь что, Чебурашка, оставайся ты у меня. Будешь работать у нас в магазине рекламой. Кем? Рекламой. Ты будешь стоять в витрине и привлекать внимание прохожих. А где я буду жить? Да хотя бы вот здесь. В старой телефонной будке. Это и будет твой дом. Хорошо.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 Читал газеты, курил трубку и играл, играл сам с собой в крестики-нолики. Жил отважный капитан, он объездил много стран. Крестик, крестик, и не раз он бороздил. Почему капитан? <музык> Нет, не так. На реке широкой Нил жил отважный крокодил Нолик Крестик. И ни разу на океан бороздил, раз в пятнадцать он тонул, погибал среди акул. Нет. Ха -ха. Ничего подобного, никогда он не тонул, разогнал он всех акул и ни разу даже глазом не моргнул Нолик, Нолик. Крокодил, крокодил, ловоните, Сертелыка, это флаг корабля, Нолик, крестик, крестик, Крокодил, крокодил, подтяните, Только смелым покоряются моря. Интересно, а почему я все время один? Даже песня у меня не поется. Вот помню, когда-то раньше пел я песню крокодила Гены. И хорошо пел. Мне обязательно надо завести себе друзей. Напишу-ка я объявление и развешу по всему городу. Кто хочет со мной дружить, пусть приходит ко мне. Так. Бумага есть. Возьму карандаш и напишу. Молодой кра. Нет. Кро? Нет. А может, крикодил? Нет. Крякодил? Нет. Нет. Все-таки Кракодил 50 лет хочет завести себе друзей. Готово? Еще напишем. Готово. Напишу еще. На другой день в его квартиру кто-то позвонил. Входите! Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы, крокодил Гена? Да, я. В вашем объявлении целых две ошибки. Какие? Во-первых, слово «крокодил» пишется через «о», а во-вторых, какой же вы молодой, если вам 50 лет? Крокодилы живут триста лет, поэтому я еще очень молод. А? Но все равно надо писать грамотно. Давайте знакомиться. Меня зовут Галя, я работаю в детском театре пластмассовый куклы». Меня зовут Гена. Я работаю в зоопарке крокодилом. Кто там? Это я, Чебурашка. Кто вы такой? Это не знаю. Совсем-совсем не знаете? Совсем-совсем. А вы случайно... Не медвежонок? А? Ну, не знаю. Может, я и медвежонок. Я не мартышка, не медведь. Я не могу, как ведь, Как вы ныряю. Не знаю я, не знаю. Совсем, совсем не знаю. Ну, давайте посмотрим в словаре. Да, да, там есть все слова. Надо посмотреть в словаре. Да, все слова объясняются так. Чемодан. Не то. Чебоксары? Нет. Чебу... Нет. Никакого чебурашки здесь нет. Скажите, а если вы не узнаете, кто я такой, вы не станете со мной дружить. Почему? Все зависит от вас. Да. Если вы окажетесь хорошим товарищем, мы будем рады подружиться с вами, да, Галя? Нет. Ура! Я был когда-то странной Игрушкой безымянной К которой в магазине Никто не подойдет Теперь я чебурашка Мне каждая дворняжка При встрече сразу Лапу подает Теперь я, Чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает. Ура, как я рад, а что мы будем делать сейчас? Давайте играть в крестики-нолики. Нет, давайте организуем. Кружок-умелые руки. Ой, да у меня нет рук, у меня только ноги. И у меня тоже. Может нам организовать кружок умелые ноги. А -а -а -а. Или умелый хвост. Да. Но у меня, к сожалению, нет хвоста. А вы знаете, уже поздно. Давайте расходиться. Да, действительно. Это вот. Пора расходиться. До свидания. До свидания. До свидания. И вот, ребята, с этих пор они подружились. И почти каждый вечер стали встречаться у крокодила Гены дома. Чебурашка был очень рад, что у него наконец появились настоящие друзья. Однажды вечером Чебурашка шел к крокодилу в гости. И вдруг он увидел маленькую грязную собачку. Собачка, а ты чего ревешь? А? Я не реву Я плачу. А чего ты плачешь? Ну, ну выкладывай, что с тобой случилось? Меня выгнали из дома. Кто тебя выгнал? Хозяйка. Ра! За что? Ни за что, да просто так. О, а как тебя зовут? Добренько, что с тобой нам делать, а? Знаешь что? Вот тебе ключ. Иди посиди в моем доме, обсохни, согрейся, а потом мы что-нибудь придумаем. Ой, ой, ой, а где ваш дом? А вон видишь, вон телефонная будка у магазина. Ой. А -а -а -а. Спасибо. Вечером друзья, как обычно, собрались у крокодила Генна. Чебурашка порывался рассказать про найденную собачку, но удобный случай никак не представлялся. Вдруг в дверь кто-то позвонил. Войдите. Здравствуйте, я Лев по фамилии Чандр. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, здесь живет крокодил, которому нужны друзья? Здесь. Он, он живет здесь, только ему уже не нужны друзья. Они у него есть. Очень жаль, Тогда, до свидания. Да. Ну, ну, что а вы, подождите, мне. подождите, а какой друг вам нужен? Не знаю, просто друг, и все. Просто друг? Да. Тогда, мне кажется, я смогу вам помочь. Да. Посидитесь есть несколько минуточек, я быстро сбегаю домой, быстро, быстро, ладно? Через некоторое время Чебурашка вернулся. Он вел на поводке просохшего Тобика. Вот кого я имел в виду. Ну, мне кажется, вы подойдете друг к другу. ведь это очень маленькая собачка. А я вот какой большой. Ну и не беда. Значит, вы будете ее защищать. Правда ведь я лев? Лев. По фамилии Чандру. А что вы умеете делать? Ничего. По-моему, это, по это, да, не да. страшно. Вы ну, можете, конечно. Вы можете научить его всему, чему хотите. Ура, конечно. Браво. Ну что ж, я буду очень рад подружиться с вами. А вы? И я. Я постараюсь быть хорошим товарищем. Хорошим а -а -а. товарищем. А -а -а. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания, до свидания. Молодец, Чебурашка, ты поступил как надо. А вы знаете, сколько в нашем городе таких вот Одиноких Чандров и тобиков. Сколько? Много. Ой. И у них совсем нет друзей. Ужас. И к ним никто не приходит на день рождения. И никто их не жалеет, когда им бывает грустно. <сосы> а что же делать? Я хочу им помочь. И я хочу помочь. Только как? Я <сосы> Я придумал. Надо передружить их между собой. Верно. Здорово. Ура! Ура! Как? Как? А? Да как? Очень просто. Вы знаете, надо построить дом дружбы. Нервная мысль. Молодцы. Итак, с завтрашнего дня за работу. Ну, с чего мы начнем? С кирпичей. Так, а где их взять? Да. Ага. Где? Давайте позвоним в справочное бюро и спросим. А, спросим. Давайте, давайте. <звук> Алло, справочная? 7 слушай. слушай. Вы не подскажете нам, где можно достать кирпичи? Какие кирпичи? Мы хотим построить такой маленький домик. Ничего не понимаю, что? Мы хотим построить такой маленький домик. Так, минуточку, дайте подумать. Так, вопросом кирпичей в нашем городе занимается Иван Иванович. Идите к нему, до свидания. <связь> Спасибо, до свидания. Ну, ну, ну, что ж, пошли к вам. <связь> дверь тихонечко заскрипела, и в комнату проскользнула маленькая юркая старушка. Она вела на веревочке большую серую крысу. «По утрам не ждет меня работа, я давно...» На пенсии сижу. Очень мне пославится охота, Только как ума не приложу. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет Застенчиво и строго смотрел со всех газет. А здоровье у меня в порядке. Чувствую себя я молодой И прохожих в качестве зарядки Из -за окна люблю облить водой Ну, разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво И строго смотрел за все газеты Лариска. Крысы, нет? Нет, нет. Кто из вас будет крокодил? Я крокодил. Хм, это хорошо. Что, что хорошо? Хорошо, что вы зеленый и плоский. А, а почему хорошо, что я зеленый и плоский? Потому что если вы ляжете на газоне, вас не будет. А зачем я должен лежать на газоне? Вообще, кто вы такая? Лунным светом залита аллея Выхожу с рогаткой на простор Все скамейки перемажу, клеем, А потом махну через завод. Но раз это много Хочу, чтобы мой портрет застенчивый и строго Смотрел за все газеты Меня зовут Шапокляк Я собираю злы, не злы, а злые дела Но только зачем? Как зачем? Я хочу прославиться. Ты, чудачка, так не лучше ли делать добрые дела? Нет, добрыми делами не прославишься. А я делаю 5-7 зол в день. Мне нужны помощники. А что вы делаете? Много чего. Стреляю из рогатки по голубям. Ой, какой ужас! Обливаю прохожих из окна водой. Ну, как не стыдно, да и всегда, всегда перехожу улицу в неположенном ну, месте. Ну, только Это не уже стыдно. слишком. Боюсь, нам с вами не по пути. Мы наоборот делаем добрые дела. Мы даже собираемся построить дом дружбы. Что? Дом дружбы? Да. Ну тогда я объявляю вам войну. Привет, Лариска вперед! что людям помогает лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапокляк. А важный Иван Иванович тем временем сидел за большим столом в большом кабинете. Перед ним лежала большая куча бумаг. Иван Иванович брал из этой кучи одну бумажку и писал. Разрешить, Иван Иванович! И клал эту бумажку в одну сторону. Потом он брал из большой кучи другую бумажку и писал на ней. Не разрешить, Иван Иванович! И клал эту бумажку в другую сторону. Хотите разрешить. Иван Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. Иван, Иван Иванович Здравствуйте. Не разрешить. Ой, вы знаете, нам нужны кирпичи. Сколько? Много. Нет, много дать не могу. Могу дать только половину. А почему? У меня такое правило. Все. Делать наполовину. А почему у вас такое правило? Почему? Очень просто. Если я буду всем все разрешать, про меня скажут, что я слишком добрый. А если я буду никому ничего не разрешать, про меня скажут, что я злой. А так про меня никто ничего не скажет. Понятно? Понятно. Это, это понятно. Так это... сколько кирпичей вам нужно? Мы хотим построить... Два маленьких домика. Ну что ж, я вам дам кирпичи на один маленький домик. Только нам нужна еще машина. Две машины, чтобы привезти кирпичи. Ну нет, машину я вам дать не могу. Я могу дать только полмашины. Ну, видишь. Но, но ведь полмашины не сможет ехать. М -м да, действительно не сможет. Не сможет. Тогда мы сделаем так. Я вам дам целую машину, но... Привезу кирпичи только на половину дороги. Это будет как раз около детского сада. Ну что ж, договорились? Договорились. Спасибо. Спасибо. До свидания, Иван Иванович. Разрешите. Вот что вы толкаетесь? Да, не пойти. Не что вы толкаетесь? Толкаете. Нет, это вы толкаетесь. Нет, я чего и Ну, уйдите. Разрешите. Ну что, дали кирпичи? Да. Я им выписал одну машину кирпичей. Тогда выпишите мне одну машину бомб. Бомб у нас нет. Что есть? Кирпичи, обои, паркет, клей. А, прекрасно. Тогда четыре ведра клея. Четыре дать не могу, могу только два. Ты жадина, говядина. Ну ладно, выписывай два. Говядины у нас нет. И вообще, до свидания. У меня перерыв на обед. Ну То есть, два перерыва на два обеда. Ну, теперь я ему строю, они у меня попрыгнут. <звы> Когда людей с балкона я оболью водой, то чувствую, что снова я стала молодой. Поэтому советую судеб точно так, как делает старуха по кличке Шапокла. получили кирпичи и начали строить. Kukaan on yksinäinen, jos kukaan on yksinäinen, joka joutuu. пусть нам приходит Auta, нам, нам приходит Auta, auta, auta! Auta, auta, auta! Пусть Мы строим наш дом Мастерок! Пожалуйста! Раствор! Пожалуйста! Кирпичи! Несу, пожалуйста! Еще кирпич? Еще кирпич? Так, сколько уложил? Раз, два, три, четыре, пять, десять! Мастерок? Пожалуйста! Раствор! Пожалуйста! Кирпич! Несу, пожалуйста! Так, а теперь сколько? Раз, два, три, теперь одиннадцать! Строим, строим, а всего одиннадцать! Так мы и за сто лет не построим! Ладно, надоело. Ой, а как же быть тем, у кого нет друзей? Им же будет плохо. Будет им плохо или не будет, это еще неизвестно. А нам уже плохо. Да, да. Я думаю, нам нужны помощники. Верно. И, и я даже знаю, где их взять. Где? где? Ой, знаю, для кого мы строим наш дом. Для тех, кто хочет подружиться. Вот пусть они нам и помогают. Правильно? Правильно? Правильно. Я сейчас же отнесу объявление в газету, чтобы все к нам приходили. Вот тогда у нас дело пойдет. Пойдет, побежи. Держи карман шире. Объявление, заявление. чупашка, промокашка. Газета, сигарета. ура ура, на брюках дыра. Сейчас вы у меня попрыгаете. Так. Сюда нальем клея. И сюда нальем. Кажется, получается прекрасненько. А теперь пора смываться. Лариска, за мной. Ты что это? Прилипла. Ну-ка, раз, два, взяли. Ой, ой, что же это? Ой, я, я и сама приклеила свой о, о, проклятый клей. Ой, о, о, о. Проходите сюда, уважаемый Чан. Прохожу, прохожу сюда, уважаемый Гена. Надо бежать! Лариса, давай, давай, я. я готов приступить к работе, уважаемый Гена. Показывайте, где и... Минуточку. Только я, кажется, к чему-то прилип. Может быть, я заблуждаюсь, но я к чему-то прилип? Дайте мне руку, уважаемый Чан. Пожалуйста, уважаемый Гена. Спасибо, только мне кажется, я прилип к вам. А, а я, кажется, к вам. Сейчас я возьму мастерок и буду отдирать вас, уважаемый Чан. Ну как? Никак. Я прилип к мастерку. Сейчас я возьму лопату и буду отдирать вас, уважаемый Гена. Ну, как? Никак. Я, кажется, прилип к лопате. Всем привет. А вот и мы. Вот и мы. Это Анюта, жирафа. Да, а, жирафа. это я. Я пришла вам помогать. Что это вы делаете? Боюсь, что мы прилипаем. А Лена. я боюсь, что мы уже прилипли. Вена, давай лапу. Да. О, Остор... Ну, вот и я прилип. И ты прилип. Все это напоминает мне хорошую липучку для мух. Нам нужен хороший подъемный кран. Да я же его привел. Вот он, этот кран. Анюта, выручай нас, вытаскивай. Вытаскивай нас, жирафа! Большим удовольствием, вы не обидитесь. Да что, я буду только рад. Ну, возьмите возьмите меня за закривок вот, вот здесь. Спасибо. Пожалуйста. Ой. Ой, ой, вы, вы кажется, упали А теперь меня и чебурашку. Только молчите, Анюта, пока мы у вас во рту А то и мы шлепнемся Поехали! Понятно? Понятно ой. Ой. Ой. Ну, позвольте, кто же-то налил здесь да столько клея? Наверное, прошел клеевой дождь ой. Да никакой это не дождик Это старуха шипокляк принесла Вон ее шляпа Конечно, шипокляк Больше некому, а завтра она еще что-нибудь придумает Вот увидите Завтра? Она ничего не придумает! Мы построим собор! Другого Ура! выхода нет! Правильно! И, Аня, мне бы никогда не пришло Итак, за, за работу! За работу! Ура! Быстро все за работу! После этого строительству уже никто не мешал, и дело шло полным ходом. Тем более у друзей появилось много помощников, и молчаливая обезьянка Мария Францевна, и разговорчивая жирафа Анюта, и круглый двоечник Дима, и тихая воспитанная отличница Маруся. Стены домика почти готовы. Теперь нам надо решить, из чего же делать крышу. Как из чего? Ведь это очень просто. Крыши обычно делают из того, что не пропускает воду. Впрочем, крышу можно и вообще не делать, а то мне не пролезть. Давай вот, дошло. Спасибо, жирафа, спасибо, Анюта. До нас дошло. Пожалуйста. А можно мне сказать? Говори, Тобик. Вот у нас вокруг Тобика стоит забор, а он нам уже не нужен из него можно сделать крышу. Согласен. Но тогда мне нужны гвозди. Примерно 40 штук гвоздей. А где их взять? Я достану гвозди. Надо, значит, надо. Он немного подумал и побежал на дальнюю окраину города, где располагался главный городской строительный склад. У ворот склада сидел на лавочке главный кладовщик в валенках и курил папиросы беломор. Чебурашка... Начал издалека. А есть гвозди, Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Солнышко это светит, Травка зеленеет, Ой. А нам вот так нужны гвозди. Ой. Не дадите. Ух, это не травка зеленеет, Это краску пролили, а гвоздей нет. Ух ты. Каждый ящик на учете. У меня есть эфициз... Зато э, птички Энчего? поют, заслушаешься. А может, найдете лишнее, нам же немного надо. Если бы это птички пели, душ, ворота скрипят. И искать не буду Ха. ничего лишнего. Очень жаль, что это не птички скрипят. А мы строим дом дружбы. О, дружбы? Да. О, ну тогда другое дело. Тогда я дам тебе гвоздь. Уж так и быть, бери. Только я тебе дам гнутые гвозди. Эх ты. Идет? Идет. Большое спасибо. Только тогда дайте мне уже заодно и гнутый молоток. Гнутый молоток? Ага. Зачем? Ну как зачем? Забивать гнутые гвозди. Ну ладно, так и быть. Дам тебе прямых гвоздей. а гнутые выпрямлю сам. Вот то Держи. Спасибо. У меня есть дефицит, лаки, гвозди, антрацмин. Но для правильных людей Мне не жалко и хвостей. И вот дом почти готов. Надо только покрасить его. Изнутри и снаружи. Каждый из героев выбрал себе одну стенку И красил в свой любимый цвет. Вперед, смотрите, веселей! Вперед, смотрите, веселей! Прекрасно жить! На свете, у вас полным бано у вас полным и только надо у вас полным бано у вас и Вот потому мы строим дом, вот потому мы строим дом, дом дружбы и веселья. И всех людей хороших днем, и всех зверей хороших днем сюда на ново селье. И всех людей хороших днем, и всех зверей хороших днем сюда на ново селье. Дом вышел на славу. Веселый и разноцветный. Мы, Мы построили, построили наш, наш дом дружбы! дружбы. Ты знаешь, бурашка, мы с Геной решили, что тебе надо сказать приветственную речь при открытии домика. Ой, Галя, Галенькая, я боюсь, у меня ничего не получится. Я никогда не говорила этих речей. Ничего получится. Надо будет только немного потренироваться. Да. Я сейчас скажу тебе одну скороговорку, а да. ходи и повторяй. Если повторишь без запинки, да. значит, ты сможешь сказать любую речь. Вот. Мышка сушек насушила. Мышка-мышек пригласила, мышки сушки кушать стали, зубы сразу же сломали. Это очень легкость. стихование, я его сразу повторю. Мышка-сушек нашу усыла. Мышка-мысок пригласила, мышки сушки кушать стали, зубы, зуб сразу же сломали. Я туда не а ты, а, а ты попробуй сначала, Чебурашка, милый милая ты наш. Мышка слушай, нас Мышка мысок пригласила мышки в шутки, кушать ждали, жубы сразу же сломали. Ой, ой, тоже это получается. Получается, получается. Вот же как мы. давай. Вот мыска чусик нашу сила низко Мисик пригласила шишки мушки чушечкали жук бы сразу же шла и у тебя ничего не получилось без двух шлоп швешать не будем Значит, надо как можно да, больше И он занимался и занимался всю ночь. Праздник получился на славу. Все явились нарядные и радостные. И вот Галя, Гена и Чебурашка втроем вышли на крыльцо дома дружбы. Уважаемые граждане! Уважаемые гражданки! И уважаемые гражданятки! Сейчас вам Чебурашка скажет речь. Ну, что я могу сказать? Все мы очень рады. Строили мы, строили и, наконец, построили. Да здравствуют мы! Ура! <связать> <связать> <связать> ну что, Гена, здорово у меня получилось. Здорово! молодцяга. Теперь я перекушу ленточку перед кодом. зачем? Это всегда так делается. На праздниках. <связать> Чебурашка открыл дверь и... Тут же на голову ему свалился большой кирпич. Ой! Ой! Ой, больно, больно, больно, что больно, это? Ой, ну, знаю, не больно. Ай, знаю, это старуха шипокляк. Ну погоди же, погоди, не сяд нашпокляк, я с тобой еще подвитаюсь. Галь подмотри, как она старозявная шишка, ну ничего. Чебурашка, все заживет. А теперь нам пора за работу. Сейчас мы будем записывать в книгу всех, кому нужны друзья. Скажите, пожалуйста, кто первый? Кто же первый? Неужели никого нет? Скажите, жирафы, разве вам не нужны друзья? Не нужны. Уже не нужны. У меня есть друг. Кто же это? Как кто? Конечно, обезьянка. Мы с ней давно подружили. А как же вы с ней разговариваете, Анюта? Она же все время молчит. И хорошо, зато я все время не говорю. Она сидит у меня на шее, как воротник. И слушает. И нам очень удобно. Вот это да, я бы никогда не догадался. А ты, Дима, разве ты завел себя друга? Завел. Еще как завел. Кто же это? Покажи нам. А он кто? Маруся. Да, это я. Вот. Но ну, ну, ведь она отличница, у нее совсем нет двоек. Это, конечно, плохо. Но двойка это не главное. Если у человека нет двоек, еще не значит, что он никуда не годится. Конечно. Зато у нее можно списать. И она помогает мне делать уроки. Вот. Ну что ж, дружите на здоровье. Мы будем только рады. Правильно. Спасибо. Кого мы будем передруживать, если все уже передружились без нас? Да. Что же это получается? Строили, строили, и все напрасно. И совсем не напрасно. Во-первых, мы подружили жирафу и обезьянку, правильно? Правильно. правильно. Во-вторых, мы подружили Диму с Марусей, правильно? Правильно. У нас теперь есть новый домик, и мы можем его кому-нибудь подарить, например, Чебурашке. Ведь он живет в телефонной будке. Правильно? Правильно! Правильно! Нет, Правильно! нет, нет! Неправильно, неправильно, послушайте. Этот дом надо отдать не мне, а детскому саду. А как же ты? Ты так и будешь жить в телефонной будке? Ну и что? Ну и ничего. Я как-нибудь перебьюсь. Но вот если бы меня взяли в детский сад, работать игрушкой, то это было просто бы здорово. Днем я бы играл с ребятами, вечером спал бы в доме и заодно сторожил бы его. Только не возьмут меня, я писал. я не, неизвестно кто. Как это так? Неизвестно кто. Очень даже известно. Хотел бы я быть таким неизвестно кто. Чебурашкой. Мы попросим за тебя! всего попросим Minun on kysyttävä, mitä sinä teet. Minun on я mitä sinä teet. Minun on kysyttävä, mitä лапу подает. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Ну, теперь я вижу, что у друзей все в порядке. И мне остается сказать одно последнее слово. Какое слово? Конец. Правильно? Как так конец? Нельзя говорить конец, мы же еще не расквитались с этой зловредной шапоклет. Вот когда расквитаемся, тогда можно будет сказать конец. Понял? А -а -а. Ладно, квитайтесь. Интересно, как это у вас получится? Очень просто. Она все время здесь крутится. Шапоклет. Чего надо? Подарить вам воздушный шар. Задар. Ага, Давай. давай. Руки берется, назад не отдается. А еще надо. Давай. А еще дать. Конечно, давай. Разрешите мне преподнести вам на память этот воздушный шар. Давай, давай, давай. А вот еще один. Самый зеледенький. Я же жалко. Отдавать. Он так идет к моей прическе. Прическа-расческа. Тоже мне нежности. А давай, а давай. Ой, ой, что это? Меня поднимает. Поднимает вверх. Но я я не хочу на небо. разбойники. Я еще вернулся. Я еще вам покажу. <с1> <с <dunno> <с…… <регулиров> слушайте, а может она и вправду вернется? Тогда нам действительно жить я не буду. Не беспокойся, Тебурашка, Ветер унесет ее далеко далеко. А если она останется такой же вредной и злой, ей никто помогать не станет, значит, она просто не доберется до нашего города. Ну что, хорошо мы ее проучили? Хорошо. Мне немножко жалко. Вот теперь, ребята, я могу спокойно сказать слово. Конец. Успекутник глюшек, пешеход и по лужам, а вода по асфальту рекой. И тебя с топрохом в этот день не похожий, почему я веселый такой, я играю на горах. Jälleen рождения только раз koko. Prilleetin turvallisimmin kaloon, vertailutti ja ilmainen, pakkaa kino. Nämä syntymäpäivästä 500 pistettä. я joo, и